Эпилог Первым, что увидела открывшая глаза Анжела, был Олег. Или поднятый некромантом труп Олега. Но, поразмыслив пару секунд, девушка решила, что это все таки он сам. Ибо хоть зомби может обладать нездорово-землистой окраской лица и издавать сипяще-булькающие звуки, едва ли он при этом будет шевелить губами, и смирно сидеть на стульчике с букетом цветов и какой-то маленькой коробочкой в руках. «Негодяй! Да как ты посмел!» — просипела она, чувствуя, как ее язык царапается о пересохшее небо. Да и вообще, девушка чувствовала себя очень слабой. Настолько, что серьезно сомневалась в возможности разорвать парня на тысячу маленьких кусочков но очень хотела попытаться выполнить данное физическое упражнение, даже если ей придется заполучить грыжу и остановиться на первой дюжине. Правда, ее очень тревожила вероятность появления способных помешать кровожадному плану санитаров. Ну а одиночную больничную палату она узнала уже в первую секунду пробуждения по обстановке и запаху. — Эй, хватит меня игнорировать! Просыпайся уже! — Я не сплю заявил Олег с уверенностью бывалого караульного и только после этого перестал посапывать и свалился со стула, очевидно, вследствие попытки побороть сон, утратив равновесие. «Ох, как тело-то затекло! И раньше, чем ты обвинишь меня во всех смертных грехах, постарайся придумать другой способ, которым я сумел бы тебя вытащить из того окопа, почти не доставив лишней боли и проблем нам обоим». Низкое горловое рычание которая девушка испустила, несмотря на свое крайне слабое состояние, свидетельствовала о ее слабой заинтересованности в разного рода логических аргументах. Минуты на три в помещении установилась напряженная тишина. Девушка дулась. Парень мял в руках какую-то штуку. Наконец, под давлением здравого смысла и ужасной жажды, Анжела все же решила сменить гнев на милость. Временно. До выздоровления. В конце-то концов, месть — это такое блюдо, которое лучше подавать холодным. «Сколько я уже здесь?» — поинтересовалась девушка у единственного целителя, который имелся в зоне досягаемости. А то, что он по чистой случайности оказался еще и ее парнем, возможно, бывшим, вовсе ничего не значило. «Не первый же день, да?» «Неделю». Случай был сложный. Вздохнув, сознался Олег. «Та чертова сабля почти убила тебя». Плюс долгое время маги-медики старших рангов занимались более серьезными клиентами. Рядовые с ранами подобной тяжести все еще в стазисе лежат, если, конечно, копыта за длительное время ожидания не откинули. Но ты не бойся, я за тобой лично следил и каждый день проводил поддерживающую терапию. Ладно, расскажи, чем дело-то кончилось после того, как ты меня чуть не прикончил? Недовольно пробурчала ведьмочка, бессильно откинувшись на подушку. «И дай мне напиться». «Сейчас», — поспешил исполнить ее просьбу Олег, засуетившийся у обнаружившейся в углу тумбочки, на которой стоял графин с водой. Вражеская контратака была хорошо подготовлена. Принц и его окружение скрутили за пять минут. Видать, у нас в верхах завелся крот. Но император оказался предусмотрительным типом. Кроме выдачи накопившихся резервов младшему сыну, Он еще и поставил издалека наблюдать за ним одного из доверенных генералов. Пока мы крушили пушки, тот полководец с его корпусом Витязей давил химер в каких-то жалких семи километрах от батареи. И они немедленно бросили свое занятие, как только им пришел сигнал с просьбой о помощи. А, то есть пришла кавалерия и всех спасла? Кивнула Анжела, чуть прояснив для себя исход минувшего сражения. Не. Отчаянно замотал головой Олег, протягивая девушке наполненной свежей холодной водой стакан. Австрийцы были не дураки и блокировали корпус все теми же драконами. Они их, оказывается, наплодили просто уйму, а мы видели примерно треть от задействованных в той контратаке. Принца в итоге вместе с обломками его сверхголема утащили в плен, но зато я успел проковылять половину пути до воздушной танцовщицы. «А там уже кто-то из наших солдат, раненых не слишком тяжело и также двигающихся в обратном направлении, тебя нести помог». Анжела лишь что-то пробулькала, допивая последние глотки предложенной жидкости. «В общем, мы проиграли битву. С треском». Продолжал рассказывать ей последние новости Олег, забирая опустевший стакан. «Однако же выиграли войну». «Это как?» Непонимающе взглянула на него ведьмочка. «Ты не поверишь». Пока лучшие силы Австро-Венгрии вместе с императором чехвостили нас в хвост и гриву, Вену разграбили османы. Нет, они всегда во время войн стараются хорошенько пограбить лишившиеся защиты территории, но обычно по-настоящему массированные налеты совершали все-таки на нас. Но в этот раз или его визири долбануло озарением. Зачем пробиваться через хорошо укрепленные и привычные к налетам южные регионы русских? Если забрав лишь несколькими тысячами километров западнее, можно взять по-настоящему богатую добычу. Вот и прошли дирижабли под зеленым знаменем пророка через пол Европы на максимальной высоте, ведя себя тише воды и ниже травы. А потом высадились аж в самой столице австрияков. Не смог удержаться от злой усмешки Олег, представивший, какой переполох творился в захваченном городе. Нет, если бы они только пожгли дома забрали найденное золото и нахватали рабов, перемирие с нами черта с два заключили бы. Но семья императора пыталась бежать, скрытно добралась до предместий и там нарвалась на каких-то совсем уж отмороженных дикарей, которых до самого города не допустили более цивилизованные части. Принцессы оказались обучены боевой магии, и кого-то из имамов там пожгли, Но потом их, озверевшие от потери духовных пастырей-фанатики, пустили по кругу, зажарили и съели. «Не может этого быть!» — округлила глаза ведьмочка. «Это же были не африканские негры! Да и среди тех такие животные уже почти не встречаются. По-моему, османы и сами не подозревали, что среди них каннибалы попадаются. Ну вот поди ж ты!» Нашлось течение, в котором всех женщин чохом приравняли по умолчанию к скоту. А раз простой скот есть незазорно, то и дамс в пищу эти уроды употребить могли при случае. Продолжал рассказывать Олег главные новости мировой политики, что уже который день не сходили с первых страниц газет. Паша, когда разобрался в ситуации, этих радикалов приказал в свинячьем дерьме утопить и все их течение признать еретическим. Однако сделанного уже было не вернуть. Император Австро-Венгрии оказался любящим отцом, который к тому же других детей не имеет. И теперь он спит и видит, как равняет Стамбул с землей, а образовавшуюся в результате воронку густо посыпает солью. Льву первому предложили перемирие сроком на пять лет, замораживание границ по текущим рубежам и возвращение свежеутащенного в плен сына, причем все под нерушимые магические клятвы. И наш монарх согласился. «Значит, война кончилась», — осмыслила услышанная ведьмочка. «Это хорошо». Но жаль, что нам теперь уж точно не добраться до того поместья. Перемирие не вечно. А прочный мир между нашими державами вряд ли возможен. Олег чуть замялся. Только знаешь, конкретно нам в этой ситуации придется расхлебывать не бочку меда, а ложку дегтя. Видишь ли, в соответствии с древними традициями наказания невиновных и награждения непричастных, проворонившие принца отряды решили показательно наказать. Короче, отправит нас на границу с Японией, Китаем и расчистку Сибири от населяющих ее хтонических монстров. Хм, плевать. Устало моргнула Анжела, которую стал утомлять разговор. Там тоже люди живут. Кстати, что за дрянь ты все время крутишь в руках? А? Вздрогнул Олег, как от удара, а потом почему-то покраснел. Это тебе. Выйдешь за меня? На грудь ведьмочки приземлилась коробочка, которую обычно используют как футляр для драгоценностей. Маленькая, алая, бархатная, с логотипом известной по всей России сети магазинов. Только не ювелирных, а свадебных. Слабость Анжелы моментально испарилась в никуда, и она потянулась проверить, то ли находится внутри, что она подумала. И в чем-то ее ожидания оправдались. «А в чем-то нет». «Оно...» Девушка сжимала в пальцах кольцо и как никогда была близка к убийству. И суд за него вполне мог бы ее оправдать, если бы в его состав входила хоть одна женщина или женатый человек, побаивающийся своей супруги. «Железное?» «Стальное с добавлением серебра». Поправил ведьмочку Олег. «Я сделал его из сердечника той сабли, которую из тебя вытащили». Ну и пару к нему для себя изготовила из того же материала. Решил, так будет романтичнее. Идиот! Прикрыла глаза ведьмочка, близкая к тому, чтобы потерять сознание. И почему, по-твоему, я должна выйти за тебя замуж? Потому что у нас чистая и нежная любовь на века. А еще слишком много общего компромата, и держать друг друга на виду банально безопаснее. Серьезно заметил Олег. Так я не понял, ты согласна? Воистину идиот. Закатила глаза Анжела, по губам которой против ее воли расплылась довольная улыбка. Раз задаешь такие вопросы. Конец книги. Для вас читал Петров Никита.